Артамонов, закончив оживленную беседу с красноармейцами, пожал всем руки и поспешил к машине, сообщив, что через 10 минут включает двигатель. Чив кивнул. Вот и все. Моторы гудели, корпус машины мирно подрагивал, но сталинский маршрут еще не трогался с места. За окном лежала покрытая серым пеплом степь. Дальше чернили руины города. Прощай, Почанг! Проводы получились короткими, но бурными. Лю Вей Дзян построил бойцов, и отряд прокричал «Ван Суй!» в честь бесстрашного представителя коминтерна товарища Хо. Самолет из столицы окончательно превратил Чифа в легендарную личность. Косухин подарил Лю Вей Дзяну скрайбер вместе с двумя батареями и по просьбе бойцов прочитал хранившееся в нагрудном кармане стихотворение, подаренное высоким сутулым человеком в старом Даньи. Он заметил, что у некоторых разведчиков на глазах блеснули слезы. Стало не по себе. Эти ребята будут воевать за свободный Китай, а он наденет фраг и научится говорить любезности палачу с большими усами. С Валюженичем прощались ненадолго. Дядя Тед обещал в следующем году обязательно навестить ту скулу и прочитать курс лекций в университете Сент-Алекса. Господин Джао еще раз попросил господина Хо сообщи через Валюженича название уникальной книги, в которой имеется описание небесной битвы. Касухин обещал, решив написать этнографу правду. Позже, когда самому все станет ясно. Лу сидела рядом в глубоком кожаном кресле, глядя куда-то в сторону. Девушка явно обиделась. Чиф осторожно притронулся к ее руке. — Лу! — Люба, извини, у меня что-то нервы. Ты молодец. Это ты молодец, Джонни. Она улыбнулась, потёрлась носом моего плечо. Ты справишься. Только не женись на этой Сью, ладно? Пусть на ней Кент женится. Чиф так и не понял, шутила ли она. Внезапно вспомнился Бен. Ты ничего не сказала о братье. Ты с ним должен поговорить, девушка нахмурилась. С Сашей что-то не так, совсем не так. В общем, ты нужен нам всем. Понял, наконец. Косухин кивнул. Между тем, машина вздрогнув, начала медленно выруливать на взлет. Вдали промелькнул неровный силуэт сгоревшего дворца. Чиф покачал головой. Кажется, он действительно нужен. Надо подумать, надо решить. И вдруг он понял. Раздумывать нечего. Он уже решил в тот момент, когда согласился лететь в столицу. Он тускуланец. Его судьба на тускуле. На земле Чиф так и останется чужаком. Люди не пойдут за ним. Зеркало ошиблось. Перед глазами всплыло незнакомое лицо. Молодое, спокойное, с тонкими сжатыми губами. Лицо того, кто заслонил собой небесный город. Седого юноши со свитком в руке. Кто станет этим вождем? Жаль, что ему не узнать. За иллюминатором Медленно плыли острые полупрозрачные облака, так похожие на Тускульские. А Чив уже прикидывал, чем следует заняться в первую очередь. Вначале письмо дяди Сэма. Нет, вначале Бен. Группу в столице следует сделать легальной, расширить, обеспечить контактами. Он понял, что справится. А то, что не довелось, сделает кто-то другой. Внезапно Иван Степанович Косухин почувствовал слева под ребрами незнакомую, ноющую боль. Странно. У него никогда еще не болело сердце.